Глава первая. Ох, ой-ой-ой. Что это? Где я? Что со мной? Пытаюсь поднять тяжелые веки, но не получается. И голова как тонну весит. Открываю глаза. Толку от этого. Темнота, вокруг не видно ничего. Я что, ослепла? Хотя нет, вон какая-то искорка пробежала. Непонятные зломы становятся видны. Как будто я в комнате с темными кривыми стенами. Но ну, голова и тело ужас какие тяжелые. Пошевелиться не могу. На секунду накрывает дикой паникой, что я совсем не в порядке. И что вокруг тоже все так себе. Но я тут же останавливаю себя. Я дышу? Дышу. Живая? Однозначно. Так хреново может быть только живым. Мыслю? Еще как. А что по части амнезии? Да вроде нет ее. Я Марика Стрельцова. 27 лет от роду и полутора тысяч рублей на счету. Все деньги ушли на новую акустическую будку. Живу в Питере, работаю диктором и так по мелочи фрилансером. Недавно рассталась с парнем и вынуждена была поселиться в убогой квартирке. Но это временно. В целом у меня все неплохо, если не брать сегодняшний день. С утра дома не оказалось никакой воды, а хозяйка, которой я пыталась дозвониться по этому поводу, как и слесарь, который вроде должен заниматься такими вещами, сделались недоступны. Потом выяснило, что новую книгу, которую мне должны были перекинуть сегодня на озвучку, отдали другому диктору. Зато мне вернули правки по предыдущему тексту. Более трехсот правок с неправильными ударениями, с и хрюками. А это минимум десять дней дополнительной работы, без возможности получить деньги за заказ». Я, видимо, совсем не в себе была, когда записывала. Впрочем, так и было. С учетом расставания, переезда, попытки соорудить в единственной комнате полноценную будку. А дальше? Понакатанные, конечно. Порванные колготки, мерзкая погода, облившая меня машина, кеша с Олей. И вот я иду по набережной и... Так что произошло? Я пытаюсь воспроизвести в памяти все, что я делала до темноты и прихода в сознание. Так... Глоток восхитительного кофе. Шаг. Я натыкаюсь на какой-то камень или кусок тротуара. Там еще рабочие чинят ограждение у канала. Спотыкаюсь. И я падаю, точно. Лечу прямо в эту дырень, которую они чинят. И кофе тоже летит, в другую сторону. А я растопыриваю руки-ноги, будто надеясь затормозить или взлететь. Дальше удар о ледяную темную воду. А может, еще обо что. Каналы в Питере, они такие. И все. Это самая темнота. Снова накатывает паника, и снова я себя останавливаю. Это не больница, конечно, но и не подводный мир. Я не загробный. Я в сознании. Чувствую себя... Чувствую, короче. Бурчание в животе, как сердце качает кровь. И запахи странные, яркие, сладковатые, будто. Похоже, пахнет перебродивший компот. Странное ощущение, если честно. Но сейчас вообще все странное. Может, меня засосало в канализацию? Тогда почему мне не холодно и не мокро? Пытаюсь ощупать себя, но не выходит. Руки все еще налиты тяжестью и почти не шевелятся. Так, надо все-таки собраться, разобраться. Что-то сыпется каменной крошкой от моего шевеления. Я не чувствую это, скорее слышу. А потом новый звук. Такой непривычный мне, но в целом знакомый. По фильмам. Звук приближающихся конских копыт возня и приглушенная. выходи, трусливое чудовище, прими бой, принц, те раз вызывает тебя, и больше не скрыться тебе, не похитить ни одной принцессы. э, -э чего? вот это совсем неожиданно, еще и пафосно так. даже в кино мне кажется так не разговаривают больше, во всяком случае в хороших фильмах. я все-таки повредилась головой и ловлю глюки, а сама сейчас лежу в больничке с белыми мягкими стенами. Тогда откуда столько ощущений в теле? Разве это возможно? И глаза, опять же, искорки ловят, на стенах пещеры, если я не ошибаюсь. Я попала в прошлое, мысленно ахаю. Всегда знала, что каналы Питера это портал. Разве в прошлом были драконы, возражаю сама себе же? То есть я попала в сказку. Реально попала, как попаданцы из книжек, полный аут, хотя может не полный? когда альтернатива смерть. Я так летела, так летела к грязной, холодной воде, и если вместо того, чтобы помереть там, переместилась в другое измерение и стала принцессой, за которой принц пришел, это не худший вариант. Но что он там говорил про дракона? Сражаться с ним? Не стоит. Дракон, видимо, отлучился, а мне надо выбираться. Падать в объятия незнакомца. Пусть спасает, там разберемся». Только сначала пусть крикнет еще чего, потому что выбираться непонятно пока куда. О, прекрасная принцесса Хатуна! Совсем немного, и ты будешь свободна. Совсем немного, пари еще, и я найду источник звука. Ага, кажется, дошло. Там есть узкий лаз, а в конце его крохотное пятнышко света. Вот туда мне и надо. Оттуда и орут. Жалко, что и правда узкий. Протискиваюсь как могу. Пыхчу, но стараюсь. Вдруг передумает меня спасать, напугается, уедет, а я пока не разберусь в ситуации, хочу держаться представителя королевского дома. Глюк это или правда? Лучше чего-то делать, чем не делать. Если для спасения принцам надо быть хатуной, буду хатуной. Надеюсь, он ее в лицо видел только на старинных миниатюрных портретах, на которых, если и можно что узнать, так это человек перед тобой или собака, и то не факт. Дальше протискиваюсь. Чёрт, ну как трудно лезть. Еще и сыпется все вокруг. Воздух и свет делаются ближе. И вот я, наконец, высовываюсь и вдыхаю с наслаждением. Проморгавшись от яркого-яркого света, осматриваюсь. Только без истерики, Марика. Это точно не больница. И не канализация. Это горы и леса. Много гор и лесов. В общем, чистейшая природа да еще погожим летним, похоже, днем, до которой Питеру ранней весной, ну, далековато. Но выглядит при этом все странно. Как когда ты делаешь панораму в телефоне. Широкоформатно выглядит, искаженно. Зрение у меня что ли повредилось? Неудивительно. Я бы с удовольствием вообще пока с закрытыми глазками походила. А принц... принц и правда есть. В смешных игрушечных на вид доспехах, с ошеломленным лицом, не самым страшным, кстати, и привязанный конь в мыле хрипит и бьется. Картинка вполне приемлемая для хорошего фэнтези. Можно даже 18+, в будущем. Выходим, короче. Ну, я и выхожу, давя истерику от осознания, что с моей жизнью происходит что-то совсем запредельное. Нельзя пугать принца истерикой. Надо сначала забраться на ручки, уехать с ним куда-то, где цивилизация, и истерить за закрытой дверцей роскошной спальни, а не в пещере, куда сейчас вернется дракон. Я делаю шаг и как-то неловко покачиваюсь. А принц покачивается еще более неловко и едва не садится на задницу. Необычный он. Не в том смысле, как выглядит. Ох, э, не пойму, в каком смысле. И почему он выставил вперед меч, Я убью тебя, чудовище, и спасу принцессу. Там что, кто-то за мной? Испуганно подпрыгиваю, пытаюсь повернуться, но опять получается неловко и громко. Еще рядом что-то обрушивается и мелькает зеленое, кожистое, явно не человеку принадлежащее. А сзади меня не чудовище, скала с узкой пещерой и непонятный шевелящийся зеленый холм с чешуей. А за холмом длинная. Это хвост, что ли? Ауч! И я подпрыгиваю в испуге. Дыщ, дергается в ответ на мою эмоцию холм, то есть чей-то зад и хвост. Я делаю шаг назад, ну или вперед. Голова-то у меня повернута, и зеленая задница с хвостом двигается со мной. Сглатываю и медленно разворачиваюсь к таращущемуся на меня принцу, у которого меч в руках трясется от ужаса, и еще медленнее скашиваю глаза и потом опускаю голову вниз. До меня доходит масштаб трандица, точнее мой собственный масштаб. Принц потому странный, потому что мелкий, и я смотрю на него сильно сверху вниз, потому что я крупная, очень, это еще слабо сказано, и там внизу лапы. Мои лапы, и длинный нос можно рассмотреть, или это называется пасть, и хвост с попой, и крылья. Боже, что я такое? А, вырывается из меня в ужасе. Могло бы вырваться, потому что горло чем-то обжигает, и из меня, из меня вырывается огонь. Чуть-чуть не поджаривает этого принца, который успевает увернуться, но уничтожает два ближайших дерева. От неожиданности происходящего я отпрыгиваю назад, врезаюсь в скалу и витиевато матерюсь. И это не выходит. Точнее, получается так же паршиво, как аа, Совсем не как у нормальной девчонки, а как у ненормального чудовища, которое может просто хочет выругаться, но выходит только рев РГРХ на всю округу. «Тебе не напугать меня, мерзкий дракон!» Вопит изрядно напуганный принц и бросается вперед с оружием наперевес. «Все. Я реально попала. Я дракон!»